48 -ое. Гуру. Какие блестящие возможности дают служители тьмы для укрепления сил духа и возрастания их? Чем больше стараний с их стороны, тем больше возможностей светлых. Так пусть и темные послужат достижению цели далекой.